Наступил день бала, на котором собрались все представители аристократических семей королевства Коллинз. Разумеется, они пришли на приглашение наследного принца, однако лишь догадывались о настоящей причине. Через окошко в комнате, которую мне предоставили, я видела большую часть пришедших гостей. Каждый из присутствующих был в нарядах светлых тонов, однако мое платье все еще до сих пор было таким же темным. Если быть честной, то оно мне понравилось, но я до самого конца рассчитывала на то, что придет королевская служанка и заменит наряд. Этого так и не произошло. Более того, пришла одна из горничных, чтобы помочь мне надеть платье, приготовить прическу и нанести макияж. Молодая девушка, по всей видимости, также была подослана Маргаритой, так как, увидев платье, та никак не отреагировала. Наоборот, Девушка работала четко, словно часы, ни лишнего слова, ни лишнего движения, все тонко, изящно и профессионально. Чего уж там, даже прическа и макияж были выполнены идеально. Мне, как истинному ценителю красоты, придраться было не к чему. Но как на все это отреагируют сами аристократы? В принципе, можно было вспомнить какое-нибудь простое бытовое заклинание по изменению цвета. Однако, по неизвестной причине, я не хотела этого делать. «О да, осуждения будет предостаточно. Но, с другой стороны, почему это должно меня беспокоить? Если бы наряд мне не понравился, я бы еще подумала, но тут...» «Леди Розалин!» — прозвучал женский голос со стороны коридора. «Вы готовы?» Его высочество приказал сопроводить вас. Началось. Горничная, как и было сказано, молча сопроводила меня к двустворчатым дверям, за которыми находился просторный королевский зал. Стража, которая охраняла вход, еще не успела открыть двери и впустить меня. Однако я уже слышала сотни посторонних голосов, которые слились вместе и теперь напоминали гул роя насекомых. Но как только стража оповестила мой приход, в помещении воцарилась гробовая тишина. Я физически на себе ощутила все эти взгляды. Удивление, непонимание, отрицание, злость, недоверие, шок. Столько эмоций разом обрушилось всего лишь на одну персону. так же шокирован был и сам принц. А Ларева, седающий на троне в самом конце зала, хоть и пытался улыбаться, но и дураку было понятно, что его улыбка буквально натянута. Ведь помимо темного платья, что говорило о недовольстве правящей семьей, на голове красовалось золотое украшение, напоминающее корону. Иными словами, я сейчас всем говорила о том, что не доверяю королевской семье и желаю занять их место. И устроила все это возлюбленное моего наследного принца, Маргарита. Не зря в народе говорят, что нет ничего страшнее ревнивой женщины. — Леди Розалин? — с сомнением в голосе спросила Ларри. Но я, подойдя к нему, тут же в реверансе склонила голову, тем самым давая понять, что признаю его. — Какого черта? — не выдержал он и спросил шепотом. — Почему на тебе эта одежда? «Какую дали, такую и надела», — спокойно ответила ему также шепотом, а после удивленно округлила глаза. «Разве не вы мне ее передали?» Но леди Маргарита сказала. «Маргарита?» Тут же перебил он, сразу понимая, откуда ноги растут. «Ладно, неважно», — отбросил юноша, возвращая на свое лицо улыбку и уже значительно громче продолжил. «Сегодня особенный день!» Наконец-то нашлась наследница герцогства Арчер, будущая герцогиня, которая сегодня унаследует титул. Я знаю, многие с сомнением отнесутся к данному выбору, ведь каждый из нас помнит, какие злодеяния делали родители леди Розалин. Однако не стоит забывать, что узнали мы о них именно благодаря ей которая рискнула всем ради мира, справедливости и спасения невиновных в нашем королевстве. А такое, я считаю, не может остаться незамеченным. Среди присутствующих есть ли те, кто не согласен со мной? В ответ все молчали, никто ни слова не произнес. Просто злобно косились в мою сторону и аплодировали словам принца. Были и те, кто не смог скрыть ярость. Скалились, словно злобные псины. Уверенно, именно эти аристократы больше всех рассчитывали присвоить часть земель герцогства себе. И именно они собирались вот-вот начать гражданскую войну. И ладно бы, если бы их было от силы 2-3, ну или хотя бы 10. Но нет, их было намного больше, человек 30 минимум. А ведь каждый из них... Представлял какую-либо семью, земли и, главное, армию. А Ларри и в самом деле едва успел. Мне кажется, что если бы я явилась на этот бал в черном похоронном платье с вуалью на лице, он бы и это с легкостью принял. А вот Маргариту, которая стояла за спиной принца, подобный расклад не особо радовал. Я и отсюда вижу, как девушка нахмурила брови и раздраженно искривила губы. Однако дальше она чуть ли не воскликнула от удивления и радости, ведь Алари все с той же улыбкой заявил. — А теперь, чтобы узаконить положение леди, я выполню роль бога любви. — Леди Розалин, — начал он, указав рукой в сторону зала, — для вас я подобрал самых смелых, самых мужественных, самых верных, самых талантливых, из самых красивых рыцарей королевства. Дарую вам возможность выбрать себе того, кто отныне станет вашим супругом. Не стойте же на месте, смелее!» Обернувшись в сторону, в которую указывал принц, я неосознанно нахнула За моей спиной выстроилось два ряда молодых мужчин, все как на подбор, короткая военная стрижка Белоснежная офицерская форма, стойка по струнке, подбородки приподняты, и лица, не выражающие никаких эмоций. И как я должна себе выбрать мужа? Вырвалось из уст. По зубам, как коня, я надеялась, что эти мысли вслух никто не услышит. Но нет, услышали, и услышал именно наследный принц. Почему нет? с усмешкой спросила Ларри, после чего звонко щелкнул пальцами. В это же мгновение все рыцари, которые стояли передо мной, широко раскрыли рты, поджав губы. Они демонстрировали свои зубы так, что я даже зубы мудрости увидеть могла. Хотя сомневаюсь, что от этого мудрости у них прибавилось. Вот же пристал со своей женитьбой. Я добровольно пришла к тебе, согласилась сотрудничать, можно сказать, что снова вытащила его королевскую задницу из передряги, а он даже так мне не доверяет. Все равно намерен женить на одной из своих марионеток. Черт побери, и ведь не отказаться. Вон сколько людей. Они и так на меня косятся с осторожностью. Если откажусь без особой причины, то меня будут уже встречать не как герцогиню, а как потенциального врага королевства. Что бы их? И какую идеальную причину можно подобрать? «Думай, Роза, думай. Времени практически не осталось. Может сказать, что я мужчина? Хах, -ха, Что за чушь лезет мне в голову?» В итоге Аларе ответит что-то в стиле «У каждого свои недостатки и тут же под винец. А может, и вовсе невесту мне найдет. Подожди, а что есть?» «Выбрала?» — спросила Аларе с нетерпением, дожидаясь моего окончательного ответа. «Леди Розалин, если хотите...» — Могу передать вам анкеты с умениями и навыками каждого из рыцарей. — Нет, не нужно, — отозвалась я, понимая, что положение у меня, по сути, безвыходное. Но я не могу выбрать кого-то из рыцарей себе в женихи. В зале тут же возникли агрессивные и недовольные шепоты, словно только этого они и ждали. «Тишина — Тишина! — повысил голос принц, и аристократы замолкли. Вновь посмотрела в мою сторону с улыбкой. «И почему же, леди Розалин?» Эм, я уже обручена», — выпалила свою идею, подбирая в голове всевозможные титулы и семьи, против которых королевская семья не смогла бы что-либо принять. И тут вспомнила, что помимо внутренних конфликтов у королевства Коллинз назревал и внешний противник. «С принцем королевства драконов!» «Что?» <связывая> Пронеслось в зале, отчего не то что окна и даже стены задрожали. А Лари же, наконец, сбросил свою натянутую улыбку и удивленно выпучил глаза. «Это правда?» — строго спросил он, направляясь в мою сторону. «Разумеется, нет». «Конечно!» — ответила принцу. «Леди Розалин, если ты лжешь, чтобы не выходить замуж, смотри!» Если все это обман, то это была любовь с первого взгляда. Единственный дракон, которого я видела в своей жизни, это обычный торговец с магическими артефактами Мэт, И там, если и говорить о любви, то только о любви к сладкому». «Что же...» — протянула Ларри, потирая подбородок и хитро улыбаясь. «Хорошо. Раз сердце леди уже занято, ничего не поделать». «Так или иначе, титул герцогини переходит к вам, леди Розалина Арчер». «Благодарю», — отозвалась я, снова поклонившись принцу. «В таком случае я немедленно приступаю к своим прямым обязанностям и отправляюсь на территорию герцогства». «Конечно», — мягко протянула Ларри, но тут же добавил, «однако не стоит так торопиться». Я немедленно отправлю письмо в королевство драконов с моими искренними поздравлениями о помолвке. Герцогиня нашего королевства станет наследной принцессой в королевстве драконов. Страх войны миновал. Разве это не повод для гордости и счастья? Уверен, что стоит пригласить делегацию драконов к нам во дворец и отпраздновать сие события. Поэтому А Ларри холодно посмотрел в мою сторону. «Леди Розалин, я очень надеюсь, что вы продолжите оставаться гостьей в нашем дворце. Во всяком случае, до конца празднества. Вы ведь мне не откажете, верно?» К «Как я смею!» — с натянутой улыбкой произнесла я, прекрасно осознавая, что, пытаясь выбраться из одной бездонной ямы, Я добровольно вырыла и прыгнула в другую. Это конец.